Ветер дул в окна. Окна прогибались и пели. Пахло так, будто неподалеку разлили большую склянку с йодом. — Это водоросли пахнут, — объяснила тетя Зина. — Ветер с моря. — Ветер с моря, ветер с моря, ветер с моря, — с удовольствием повторяла Тая в такт шагам. В самом словосочетании было что-то терпкое и вкусное. Там, где она жила раньше, моря не было, только река и болото. Тетя Зина все время убегала вперед, потом останавливалась и поджидала отставших родственников. У нее были очень длинные ноги, и она еще не привыкла ходить вместе с сестрой и племянницей. «Если бы только у меня были такие ноги...» Я бы вообще, — начала думать Тая, — что именно вообще так и не придумалось, потому что тетя Зина, мама и Тая вместе с другими детьми и родителями сначала свернули в подворотню, а потом вышли в неожиданно просторный школьный двор. Во дворе царила обычная для первого сентября суета, точно такая же, как и в прежней тайной школе. Крошечные первоклашки судорожно цеплялись ладошками за руки родителей. Разноцветные букеты крутились маленькими каруселями и шуршали целлофаном. Старшеклассники придерчиво оглядывали друг друга и делились новостями. От привычности картины Тая слегка приободрилась. Мама же наоборот — выглядела растерянной среди блестяще голдящего водоворота. «Куда же нам теперь? У кого спросить?» — обратилась она к сестре. Тетя Зина приподнялась на цыпочки, зорко глянула поверх голов окружающих ее людей. «Вон там!» — указала она. «Табличка. Восьмой А». Тая немедленно начала протискиваться в указанном направлении. Ее толкали с разных сторон, один раз довольно сильно пнули в бок сумкой и сразу же босовито извинились откуда-то сверху. Мама с тети Зины быстро отстали, и это было правильно. Тая совсем неплохо чувствовала себя в возбужденной толпе детей и родителей, ничего не имела против чужих вполне добродушных прикосновений и сама действовала достаточно энергично. Среди кучковавшихся вокруг таблички с надписью «Восьмой А-класс» родителей практически не было. Тая и это внутренне одобрила. Никого из будущих одноклассников конкретно не разглядывая. «Глазеть неприлично!» — папин голос в голове. И даже не пытаясь ни с кем познакомиться, на это еще будет время, Тая закрутила головой, пытаясь отыскать классную руководительницу. Толстая отличница и зубрилка вовсе не была простушкой и по-собственному осна знала, на кого ей следует ориентироваться в первую очередь. Почти все учителя Таю любили. Особенно нравились им ее аккуратные тетрадки и умные, подробные рефераты. Почему-то классная руководительница никак не отыскивалась. Может быть, не подошла еще. С некоторым удивлением подумала Тая. Легко протиснулась в первый ряд, поудобнее перехватила букет разноцветных астр, и стала внимательно слушать начавшееся выступления директора школы. Директор, как ему и положено, всех поздравлял, призывал к успехам и, справляясь с листками из толстой красной папки, говорил всякие хорошие слова про школу.